Глава 34. Алкоголь не помогает решить проблемы. Впрочем, у молока тот же эффект. С этого дня между Гороховым и Александрой установились партнёрские отношения. Он её направлял и поддерживал, Она старалась его не подводить. Языки были выучены, привиты нужные навыки осторожности и конспирации. Ася почти не попадала в нелепое положение. Она стала разбираться в политике и экономике, но по-прежнему раздавала нужным для дела людям кулинарные рецепты. Правда, теперь эти рецепты действительно были наполнены смыслом. Капусту лучше всего брать брюссельскую – могла посоветовать она, намекая на займы в бельгийских банках. И не следует торопиться с тем, чтобы вбросить ее в блюдо. Лучше положить ее туда после того, как добавить лечебные индийские пряности. В результате собеседник понимал, что бельгийские займы необходимо брать частями и вкладывать в дело лишь после того, как индийские фармакологические концерны заинтересуются этим делом. Приготовить по такому рецепту еду вряд ли представлялось возможным, но в сложной кухне биржевых игр кулинария Паушаковой славилась точностью прогнозов. Александра блистала знаниями сложнейших экономических комбинаций, искрилась пониманием тончайших механизмов макроэкономики. И всем этим она была обязана Марвину Ингу. В основном ему, потому что она обращалась за консультациями и помощью еще к десятку финансистов и экономистов. Эти джентльмены, так же как и Марвин, чувствовали себя должниками Ушаковой. Она спасла их от разорения и краха, уготовленного им аферой Кармайка. Но дело было не только в подсказках. Неожиданно для себя Александра оказалась гением компиляций. Из многочисленных источников информации она с удивительным чутьем извлекала самое главное и ловко сочиняла свои рецепты. Для такой работы требовалось как наличие информации, которую ей поставляли в изобилии, так и действительные знания экономики. И она ими обзавелась, не жалея на это ни сил, ни времени. Порой Ася сама поражалась. «Ну до чего я умна?» «Никогда бы об этом я не узнала, если бы Игорь тогда не привел в нашу спальню стерлить». В общем, Александра была довольна своей новой жизнью. Она на удивление легко пережила разрыв с мужем и точно знала, что помог ей в этом Горохов. Горохов. Чудесный Горохов. Самый добрый, самый умный, заботливый, милый, красивый Горохов. Горохов. Горохов. Как ей повезло! Нет, Ася в него не влюбилась. Она просто ни на секунду не забывала, что он мужчина и что ей спокойно, когда она видит его. Горохов испытывал примерно такие же чувства к Аси. Он всегда помнил, что она стопроцентная женщина и был умиротворен и спокоен, когда видел ее. Их дружба носила легкий оттенок нежности. Говорили они в основном о делах, в душу друг другу не лезли и все равно понимали любое движение этой души, с полувзгляда и с полуслова. Однако это их понимание не мешало твердой уверенности. Главное в жизни – дело, остальное – лирика и чепуха. Оба знали, что на лирику эту вряд ли уже поведутся. Успех в жизни определяют не чувства, а деятельность точнее ее плоды. Плоды имелись, поэтому Александра с Гороховым были и жизнью, и друг другом довольны. Свободными вечерами они вместе ужинали, обсуждали дальнейшие планы, потом расходились по своим номерам. А на следующий день бок о бок сражались за общее дело. Так было и месяц, и два, и три, и четыре, и пять... Так было бы, наверное, и дальше, не произойди очень досадный случай. У Александры день не заладился прямо с утра. Сначала Горохов признался ей в том, что в последнее время скрывал. Рейтинг Аси уже месяц не поднимается и вот-вот начнет падать. Но почему, удивилась она, почему популярность моя не растет? Горохов ее просветил. Ты слишком увлеклась своим образованием. Если невежество еще как-то и можно спрятать, то образование, как шило в мешке, не утаишь. Ты теряешь естественность, непосредственность. Нет, я такая же, как была. Ошибаешься. Ты не та. Что же во мне изменилось? Всё, речь, образ мысли, даже походка. Ты становишься похожа на Савинову. Александра растерялась. но «Ну ты же сам говорил, что я должна быть на нее похожа. Сам убеждал, что нужно учиться. Вот я и училась». «Да, но во всем нужна мера. Зачем ты лишнее учишь? Зачем в экономику лезешь? А в политику лезешь зачем?» «Я только для дела. Я хотела сделать еще и еще лучше». Горохов, осуждающий, покачал головой. «Ну меня-то хоть не дури! Ты хочешь всем доказать свою исключительность, престарелый вундеркинд! Я и так вижу, что ты необыкновенно способна! Остановись! Твои речи уже не так зажигательны! Домохозяйки зевают и теряют к тебе интерес!» Потрясенная Ася задумалась. «Да и было над чем!» «Слушай, Горохов!» – с надеждой спросила она. «А может мне искусству декламации поучиться?» Упреждая его возражение, она поспешно добавила. «Я время найду! Уплотню график, буду на час меньше спать!» Он взвыл. «О нет! Она неисправима!» «Ну правда, я смогу, я постараюсь!» – промямлила Ася. «Хватит! Тебе как раз не надо больше стараться!» «Перестаралась уже! Будь проще, и люди к тебе потянутся! но ну, надо же, какая зверская жажда знаний ее обуяла! Спасу нет!» С отчаянием заключил Горохов и приказал. «Все! С этого дня прекрати!» Она ошарашенно пискнула. «Что прекратить?» «Слушай, не хотел я тебя расстраивать, но дальше рисковать не могу!» «С этого дня прекращаешь разыгрывать из себя железную леди и превращаешься в простую домохозяйку!» ну как?» Горохов нервно расхохотался. Ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха. ха Она забыла! Вспомни, что ты обычная женщина! Будь естественной! Имидж, который ты себе создала, никуда не годится! У тебя же совсем нет недостатков!» «Даже враги наши к тебе постыли, А что с тобой сделаешь? Хоть к лику святых тебя причисляй!» В общем, Горохов опять ее огорошил. Давненько с Александрой не бывало такого. Она долго прокручивала в памяти их разговор и выхода не находила. «Как я могу себя изменить?» – гадала она. «И зачем? Я себе нравлюсь!» Возникла потребность с ним посоветоваться. Ася помчалась к Горохову и застала его за телефонным разговором, который ее ошеломил. Она без стука влетела в его номер и остолбенела. Он сидел с трубкой в руке и у кого-то озабоченно интересовался... «Здоровьем Маргариты Семеновны Савиновой! Стерляди!» Он был так поглощен своей беседой, что не заметил прихода Аси. А она и стала себя обнаруживать. Повернулась на каблучках и на ватных ногах вышла из номера. Но далеко уйти не смогла. Вернулась к себе, рухнула на кровать и заплакала. Плакала просто так, без всякой причины. Жизнь, которой минуту назад Ася была совершенно довольна, показалась невыносимой. «С чему вся эта суета, если нет рядом Горохова?» «А его уже нет!» — осознала она. «И не было никогда! Он меня обманул, хоть и не обещал ничего!» В глубинах души зрел протест в форме вопроса. «До каких пор мужчины будут пользоваться нами, слабыми женщинами?» Ответ содержался в самом вопросе «До тех пор, пока будете слабыми». Однако Ася ответа совсем не нашла. Она горевала и хотела еще и еще горевать. Забыв о бдительности, точнее, на бдительность наплевав, она позвонила в ресторан. «Пожалуйста, в номер бутылочку виски». «Да, госпожа Ушакова», – вежливо откликнулся ресторанный диспетчер. «А что на закуску?» «Ничего», – подумала Ася и ответила. «На закуску вторую бутылку виски». «Я вас понял!» – радостно сообщил диспетчер и бросился звонить людям, которые ему постоянно платили за информацию об Ушаковой. Те, кому она очень мешала, начали уже унывать. Окончательно убедившись, что Александра никакая не Савинова, а настоящая Ушакова из Растердяевска, они не знали, как сбросить ее с пьедестала или хотя бы понизить рейтинг ненавистного общества домохозяек. Возможно, Асю и удалось бы втянуть в провокацию, но она почти не расставалась с Гороховым. Горохов же после своего похищения в деятельности никогда не терял. В общем, злопыхатели, еще не зная, в чем дело, почуяли возможность удачи. Согласитесь, не каждый день женщина просит в номер две бутылки виски. Звонок ресторанного диспетчера погнал большую волну. Александра же закрылась на ключ и, рыдая, принялась топить свое горе в спиртном. Без тостов она не пила. Первый тост был «За женщин!». Эту рюмку Ася, поморщившись, заглотнула. Второй тост был «За рабынь всех мужчин!» Иными словами, «За всех женщин!». Эта рюмка, обжигая язык и внутренности, полетела в Асю уже бодрей. Третий тост был «За добровольных рабынь!» То есть снова за женщин! Эта рюмка уже пошла как родная. На четвертом тосте раздался стук в дверь. «Это Горохов!» – подумала Ася и решила не открывать. Ей вдруг отчетливо стало понятно, что согласилась она остаться только из-за Горохова. Случилась беда. Игорь ее обманул, Игоря нет. А Горохов чем не мужчина? И сказал, что Ася ему нужна, и плевать ей в каком смысле. «Эта карьера мне и нужна!» С пьяной развязностью закричала она, наполняя рюмку. В дверь опять постучали, уже настойчивей. «За тех, кто не может жить без проклятых мужчин! Значит, снова за женщин Громко выкрикнула Ася тост и заключила. «И к черту, Горохов!» Стук повторился. «Госпожа Ушакова!» – крикнул посыльный. «Откройте, пожалуйста! Я знаю, вы в номере!» Нехотя Александра открыла. У двери в коридоре топтался молодой человек, за спиной его маячила тележка с огромной коробкой. Ася попятилась. «Это мне?» «Вам подарок!» – улыбнулся посыльный. «От кого?» «От поклонника!» Ася засомневалась. «От какого поклонника?» Посыльный резво вкатил тележку в номер и протянул ей квитанцию. «Пожалуйста, распишитесь!» «Но я не могу это принять!» Растерянно расписываясь, мяблила Ася. «Я даже не знаю, что там!» «Сейчас раскроете и узнаете!» Успокоил ее посыльный, ловко сбрасывая с тележки коробку на пол и выкатываясь в коридор. Александра закрыла за ним дверь и устремилась к коробке. Коробка была перевязана серебристыми лентами. Огромная красивая, пластиковая имитация под дерево, усыпанная стразами. «Дорогая, наверное», — подумала Ася. «Если коробка такая, то что же внутри? А вдруг это провокация? Надо звонить Горохову». Вспомнив о Горохове, она поморщилась и решила. «Не буду ему звонить. Сама разберусь. Только тяпну для храбрости». На этот раз она махнула без всяких тостов сразу две порции виски и храбро вернулась к коробке. Безуспешно попытавшись развязать ленты, Ася вооружилась ножницами. Едва она подцепила лезвиями узел, как внутри коробки раздался шорох. Она с криком отпрыгнула, но, прислушавшись, подумала, показалось. И быстро разрезав ленты, сдвинула крышку. Виск, который Ася уведомила мир о своем удивлении, оглушил ее собственные уши. В коробке лежал голый мужчина.